Глава 17. Следующий день был началом учебного года. Анна-Бель в строгом темно-синем костюме с белым кантом с некоторым волнением подходила ко входу. На еще вчера пустых ступенях теперь стояли студенты, радостно приветствуя друг друга и знакомых преподавателей. Она быстро поднялась на кафедру, здоровалась с несколькими преподавателями, все еще настороженно рассматривавшими новенькую, выпила кофе и постаралась унять нервную дрожь, охватившую ее. Ни одного знакомого лица не было. «Волнуйтесь?» — улыбнулась одна из пожилых женщин, сидящих за столиком у окна и обсуждающих методы консервации овощей на зиму. «Немного», — кивнула девушка. «Главное, не показывайте это студентам», — посоветовала ей вторая, «иначе они вас просто растопчут». «О, да», — подхватила ее товарка. «Они такие...» «Какие студенты?» — Анна Бэль так и не услышала. Громкий стук прервал разговор. В дверях стоял посыльный с огромным букетом фиолетово-оранжевых тюльпанов. «Простите, я ищу мистерис Шоули», — произнес он, сверившись с квитанцией. «Это я», — она сделала шаг вперед. «Вот, держите», — посыльный протянул букет. Цветы оказались настолько тяжелыми, что их пришлось держать обеими руками. Слегка смущенная она быстро прошла к своему столу, положила букет. На обёртке искрилась надпись. «Поздравляю с началом нового учебного года». Подписи не было. Наверняка Джерри постарался. При воспоминании о синеглазом пилоте анна Аннабель невольно улыбнулась. «Это от мужа», — пояснила она остальным, ставя цветы в вазу. Судя по хищному блеску в глазах, ее собеседницы хотели устроить ей форменный допрос, но девушку спас звонок, после которого все поспешили разойтись по аудиториям. Первые две пары, которые были у групп гуманоидов, приехавших в университет по обмену, прошли с блеском. Жабообразные рептилоиды и фиолетовые пучеглазые шары внимательно слушали нового преподавателя, стараясь не пропустить ни слова. Возможно, сказывалось еще и то, что все они плохо усваивали межгалактический язык, созданный людьми. Проблемы начались на третьей паре, вернее, еще на перемене, как только Аннабель вошла в аудиторию. Несколько студентов, на этот раз люди, уже сидели за партами, внимательно прислушиваясь к рассказу одного из молодых людей, который сидел на краю стола. Студент был очень смуглым, с черными курчавыми волосами, слегка приплюснутым носом и пухлыми губами, то и дело обнажавшими белоснежные зубы. Преподаватель не успела сделать и пары шагов, когда он обернулся. раскосые темные глаза дерзко блеснули. Вау, новенькая! Он соскочил с парты и с легко развязной походкой подошел к девушке. Привет, я Эрик. Очень приятно, кивнула она. Будьте добры, я пройду. Куда торопиться? Препода? кивок головой на сенсорную доску. Еще нет, да и не думаю, что Крелка может нас научить чему-то лишь ублажать своего мужа. Остальные рассмеялись. Их смех задела, Нобель даже больше, чем она думала. Студентов в аудитории становилось все больше, все они с интересом прислушивались к разговору. И вас не смущает, что я тоже криолка? холодно спросила она. Эрик покачал головой. Не, думаю, нам будет приятно. Несомненно, пообещала она. А вот и звонок. Сядешь со мной рядом, бросил Эрик через плечо, нехотя идя к своей партии Извини, малыш, боюсь, на эту пару у меня слегка другие планы. Аннабель прошла к доске подождала, пока все рассядутся и обвела взглядом притихших студентов, гадая, как лучше начать занятие. «Добрый день. Я ваш новый преподаватель». Она вдруг вспомнила джеррис его переаттестацией и ее осенила. «И поскольку в моей обязанности входит учить вас, то начнем мы отнюдь не с генетики, а с общей конвенции прав человека, особенно что касается гендерных подпунктов, а также отношения к женщинам. Советую слушать очень внимательно, поскольку на следующем занятии вас ждет контрольная работа. После окончания занятий девушка специально выждала перед тем, как вернуться на кафедру. Она слишком устала, чтобы общаться с коллегами. Все уже действительно разошлись. Забрав цветы, девушка поспешила домой. Эленор должна была приехать с минуты на минуту. Она появилась точно в назначенное время, как всегда, подтянутая и слегка загорелая. Флаффи радостно кинулся к ней. Подхватив грифона, Эленор рассыпалась в благодарностях, вручила Аннабель бутылку лунного вина в качестве сувенира, и, собрав вещи своего питомца, ушла, отказавшись от чая. В квартире сразу стало очень пусто. анна Аннабель с грустью посмотрела на часы. До назначенного пилотом времени оставалось уйма времени. Заняться было нечем. И девушка долго перебирала свои наряды, придирчиво рассматривая каждый. Она почти ничего не купила на выход. А ведь ей просто необходимо было поговорить с Джерри, чтобы упросить его завести уже собственного Грифона. Для этого требовалось выглядеть соблазнительно. Возможно, очень соблазнительно. «Ведь капитан Райс может решить, что ему никто не нужен». Девушка усмехнулась, понимая, что пытается обмануть саму себя. Она в любом случае хотела выглядеть соблазнительно для Джерри. Наконец, она Аннабель остановилась на бледно-розовом платье. Драпированный лифт завязывался сзади на шее пышным бантом, концы которого спускались на обнаженную спину. Пышная юбка до колен переливалась белыми искрами. Платье требовало сложной прически, но девушка оставила волосы распущенными, заколов с одной стороны заколкой. Маленькие звездочки, усыпанные алмазной крошкой. Подарок ее бабушки Единственная вещь, которую она взяла из дома. Серебряные босоножки на высоком каблуке и такого же цвета сумочка-клатч завершали наряд. На плечи девушка накинула белый плащ с огромными принтами из цветов. Они были нарисованы так, что, казалось, подрагивали лепестками при ходьбе. Добравшись до космопорта, девушка с замиранием сердца шагнула в огромную капсулу-кабину орбитального лифта. Заметив, что мужчина с интересом посматривает в ее сторону, а один явно собирается подойти, Анна Белль отодвинулась в самый дальний угол, где стояло несколько черепахообразных гуманоидов и сделала вид, что очень занята просмотром сообщений. Двери лифта закрылись, и он так резко рванул вверх, что девушке пришлось опереться на стену, чтобы удержаться на ногах. Один из наблюдавших за Анной мужчин непроизвольно дернулся, чтобы подхватить ее, но был остановлен за руку своей подругой. Женщина бросила на невольную соперницу злобный взгляд и встала, стараясь заслонить своего спутника. Анна-Бель нетерпеливо взглянула на дисплей, где отражалось время прибытия. Четверть восьмого. Джерри, наверное, уже ждет. При воспоминании о нем девушка невольно улыбнулась, чем вызвала еще несколько заинтересованных взглядов. Кто-то из мужчин, решив, что улыбка предназначалась ему, начал протискиваться ближе к темноволосой одинокой красавице. Но в эту минуту лифт остановился, и его двери открылись. Девушка, игнорируя попытки заговорить с ней, вышла и осмотрелась. В прошлый раз она, слишком взволнованная своей дерзостью, почти ничего не видела, торопясь попасть на планету. Сейчас она с интересом рассматривала белые полы, по которым скользили голографические стрелки навигаторов, черные колонны и полукруглый свод, на который проецировалось космическое небо. Гуманоиды всех рас и видов сновали туда-сюда, создавая непонятную суету. Неподалеку от лифтов человек обнимал какого-то рептилоида. Судя по страстности объятий, этих двоих связывали отнюдь недружеские отношения. Анна Белли опустила голову, стараясь скрыть неодобрение. На Криоле отношения даже между людьми с разных планет были не слишком позволительны, а уж с гуманоидами и подавно. В любом случае, такой человек становился изгоем в семье. Впрочем, не ей судить, ведь она сама стала изгоем. Стараясь избавиться от невеселых мыслей перед встречей с Джерри, девушка подошла к информационной стойке, набрала название ресторана. Зеленая стрелка медленно сползла по столбу и зазмеилась по полу. Анна Белль пошла за навигатором. Несколько поворотов, и стрелка привела ее к огромным темным раздвижным дверям, над которыми горела голографическая надпись «Танго над звездами. Темные створки раздвинулись, впуская ее в просторный холл. Джерри сидел за барной стойкой и то и дело посматривал на часы. Он был в темно синей летной форме. Синие брюки и китель, голубая рубашка, галстук цвета морской волны. Форменная фуражка с золотыми крыльями на кокарде лежала на стойке рядом. При звуке шагов он обернулся и замер. «Привет!» — девушка смущенно улыбнулась. «Привет!» Он встал, подошел, легко коснулся губами её губ, вызывая головокружение одним своим присутствием. «Я уже начал волноваться». «Лифты задержали», — пояснила Аннабель. «О, это постоянно!» — фыркнул пилот. «Одна из причин, по которой я предпочитаю оставаться на орбите. Пойдем? «Подожди, я сниму плащ» попросила она. «Я думал, это платье». «Ты совсем не разбираешься в женской одежде», — девушка укоризненно покачала головой. «Ну?» слегка протянул пилот. «Я знаю, как ее снимать». Аннабель бросила на него самый строгий взгляд, на который она была способна. Она сняла плащ и протянула его пилоту. Тот усмехнулся. «Ты меня совсем не бережешь? Его ладонь легла на ее обнаженную спину. От прикосновения по телу словно прошел разряд тока. Аннабель вздрогнула. «Холодно?» «Может быть, наденешь плащ?» — участливо спросил пилот. В тёмно-синих глазах плясали смешинки. «Тебе не нравится моё платье?» «Мне не нравится, что в зале, кроме меня, еще десятки-три мужчин, которые смотрят на твою спину», — пробормотал он. «И не сомневаюсь, что они так же, как и я, разбираются в женской одежде». К ним подошел официант, настоящий официант, человек в черном костюме и галстуке бабочки. Наличие таких официантов лучше всяких слов говорило о классности заведения. Джерри назвал номер своего бронирования. Официант кивнул. «Прекрасный выбор, сэр. Следуйте за мной». Зал ресторана был погружен в полумрак. Негромкая музыка лилась откуда-то с потолка. Ее все время перекрывал гул голосов. За одним из больших столов, стоявших посередине, сидела шумная компания. Оттуда то и дело раздавался смех и какие-то выкрики. Темный пол слегка пружинил под ногами, скрадывая звуки шагов. Официант провел их к самому крайнему столику, расположенному у огромного панорамного окна, пожелал приятного вечера и отошел, ожидая, когда его вновь позовут принять заказ. «Как здесь красиво!» Аннабель подошла к стеклу, за которым в темноте космоса сияли звезды. «Да». Джерри стал за ее спиной так близко, что она спиной чувствовала тепло, исходящее от нее. «Очень красиво. Внизу звезды выглядят совсем иначе». Уловив какие-то странные нотки в ее голосе, не то тоску, не то гордость, Аннабель чуть повернула голову. Поэтому ты решил стать пилотом? Это была одна из причин. Приобняв девушку за талию, Джерри отвел ее от окна и отодвинул стул. Расскажешь про остальные? Я уже рассказывал. Все из-за отца. Тебе хотелось стать таким же, как он? Нет, он покачал головой. Мне хотелось стать лучше, чем он. У тебя получилось? Получилось. Пилот взял с края стола папку и протянул ей вторую. Держи, этот ресторан, единственный в Объединенных системах, где меню печатают на настоящей бумаге. «Ты здесь часто бываешь?» Она почувствовала легкий укол ревности. Наверняка Джерри водил сюда девушек. «Иногда приходилось. Здесь очень тихо и можно посидеть в одиночестве». Он захлопнул папку, назвал официанту несколько блюд, выбрал вино и вновь повернулся к Анне Белль. «Как прошел день?» «Хорошо». Она улыбнулась. «Спасибо за цветы». «Какие цветы?» насторожился Джерри. «Которые ты прислал?» Девушка осеклась. «Там не было подписей, я подумала, что они от тебя». Пилот нахмурился. «Смазливый блондин все не успокоится?» «Алекс? Вряд ли это он. Он предпочитает обдирать клумбы», фыркнула девушка. «Что ты сделала с цветами?» Джерри понимал, что выглядит глупо, но не мог остановиться. «Я забрала их домой». Она слегка виновато посмотрела на рассерженного пилота. «Извини, я думала, они от тебя». «Нет». Это прозвучало резко. Анна были обиженно посмотрела на Джерри. Тот слегка смутился, но упрямо сжал губы всем своим видом показывая, что извиняться он не будет. «Хорошо», — как можно более безразлично произнесла она. «Тогда сегодня вечером я их выброшу». «Оставь их», — распорядился пилот, досадуя уже на себя самого, что не догадался сам прислать букет. «В конце концов, это всего лишь цветы». «Именно», — она многозначительно посмотрела на него. «Это всего лишь цветы. Злюка», — поддразнил он ее, уже обретая свое обычное расположение духа. Аннабель неопределенно повела плечом и отвернулась, делая вид, что смотрит на звезды, сиявшие за окном. Теперь было видно и изрытый кратерами алый бок соседней планеты. Чуть правее от него поблескивал боком частный звездолет, вернее, космическая яхта, явно направлявшаяся к посадочному шлюзу. Он скриолы, заметил Джерри, проследив за взглядом Аннабель. Откуда ты знаешь? Намер на борту. Видишь огромные цифры. Первые две означают код Объединенного Галактического альянса потом номер самой галактики, и потом планеты в системе. «Ты что, знаешь их все?» — ужаснулась девушка. «Конечно. А последние пять — это идентификационный номер самого борта. Этот корабль принадлежит «Ультра», корпорации, занимающейся, кстати, программным обеспечением на Креоле». «Как ты удерживаешь все это в голове?» — ужаснулась она. С минуту он смотрел на нее, наслаждаясь своим триумфом, а потом признался. «Я связался с Брой и потребовал идентифицировать номер полностью». Пилот протянул руку с браслетом, по которому скользила бегущая строка с данными на корабль. Шулер, рассмеялась Аннабель. Не без этого. Он прислушался к заигравшему ретро-блюзу и протянул руку. Потанцуем? Девушка кивнула. В танце Джерри вел очень уверенно, чуть сильнее, чем нужно, прижимая Аннубель к себе. Его ладонь лежала на ее спине. Пальцы то и дело нежно ласкали кожу, заставляя жалеть, что они находятся в ресторане и вокруг полно народу. Чувствуя себя слишком слабой и неопытной, Анна Бэль склонила голову на плечо Джерри. Он еще сильнее прижал девушку к себе. Устала? Немного. Ей действительно требовалась передышка. Джерри кивнул, и они вернулись за столик как раз к тому моменту, когда официант принес их заказ. Еда была превосходной. Вино достаточно приятным. Правда, пилот предпочел воду, мотивируя тем, что должен быть готов к вылету в любой момент. Они говорили, танцевали, потом снова говорили, рассматривая далекие звезды в темноте космоса. Уже выходя из ресторана, Джерри вдруг остановился, заметив невысокого седового мужчину, сидящего за столиком в одиночестве. Полковник Сент-Джонс, брови пилота удивленно приподнялись. «Что вы здесь делаете?» «Джерри», — секретарь маршала встал и протянул руку. «Вот пришел на ужин». Он вопросительно посмотрел на Анну Белль. «Простите», — спохватился Джерри. «Это Анна Белль, моя жена». Он выделил интонации последние слова. Седовласый мужчина поклонился. «Здравствуйте!» Настала ее очередь протягивать руку. Полковник вежливо пожал ее с интересом рассматривая девушку. «Тебе повезло!» Наконец сказал он, обращаясь к пилоту. «Поздравляю!» «Спасибо!» Кивнул Джерри. «Полагаю, спрашивать о новостях бесполезно?» «Полагаю, до утра бесполезно!» Улыбнулся Сэн Джонс. Пилот кивнул. «Спасибо! Всегда рад помочь!» Оставив полковника наедине с его ужином, они вышли из ресторана, держась за руки. «Белль, послушай!» Джерри внимательно посмотрел на нее. «Может быть, ты никуда не поедешь?» «Что? Здесь есть гостиница, а Сент-Джонс, он секретарь маршала протектора, только что сказал мне, что учения начнутся лишь утром». Он многозначительно посмотрел на девушку, затем, игнорируя прохожих, притянул к себе, взрываясь лицом в её волосы. «Останься», — прошептал он. «Я с ума сойду, зная, что ты ночью одна, в таком виде». «Думаешь, утром вид будет хуже?» — пробормотала она, чувствуя, что просто тает в его объятиях. «Поверь, я постараюсь». Звучит угрожающе. Она подняла голову, с какой-то гордостью замечая, что его глаза потемнели от желания. «Скорее, много прошептал он, касаясь губами её губ. «Останешься?» «Не в силах ни сопротивляться, ни говорить», Аннабель просто кивнула.